глава 29 мы его не знаем пропела парочка меня от вас уже тошнит не выдержала я обманули красюкова который надеялся скончаться не на казенные койки а дома и теперь все время врете екатерина сдвинула брови кто ты такая чтобы нас попрекать небось сама хорошо живешь менты в деньгах купаются потому что обирают простых людей строят себе дворцы, на джипах катаются». Лапушка, предостерегающий, кашлянул Вадим. «Не заводись». «Отвянь!» взвизгнула женушка. «Сколько мы вытерпели! На десятерых беды хватит! А это заявилось, и нас носом в пол тычет!» Екатерина развернулась и убежала. «Уж не обижайтесь!» — замел хвостом Вадим. «У жены нервное расстройство». «Ну да, тонкая душа Кати пострадала» когда она выдворяла умирающего из его родного гнезда. Прервала я его. Филимонов сел передо мной на корточки. Мы честно заботились о Роме, но потом ему стало очень-очень плохо. Купить более мощные средства у Жоры не могли, и тогда продавец предложил нам устроить Рому в хоспис, ни копейки с нас не взял. Очень благородно, но почему-то в такой поворот событий верится с трудом, отрезала я. «Ваше право», — кивнул Вадим. «Зайдите к Жоре». Он подтвердит и адрес больницы сообщит. Я встала с табуретки, испытывая страстное желание пнуть Филимонова. «Где живет Георгий?» «Над нами», — неожиданно сказал Вадим. «На третьем этаже. Он всегда дома. Только не говорите, что вы из милиции. Скажите, Филимонов послал». Парень, открывший мне дверь, выглядел лет на двадцать пять. «Чего?» — спросил он. вы прислали». В тон хозяину отозвалась я. «Вы Жора?» Услышав свое имя, молодой человек не стал приветливей. «Ну?» «Где Рома?» — спросила я. «Роман Красюков». «А тебе зачем?» — прозвучало в ответ. Я решила, что малая талика честности в данных обстоятельствах не помешает, и призналась. Хотела с ним поговорить. «Об чем? взял на себя роль допрашивающего Жора. «Это наше с Крысюковым дело», — отрезала я. Жора пристально разглядывал меня с головы до ног, одновременно насвистывая незатейливую мелодию. «Прекрати», — поморщилась я. «Денег не будет». Жора довольно заржал. «Не боись, я супермен». «Летаешь по ночам и защищаешь слабых», — ухмыльнулась я. «Пионер всем ребятам пример». «Тетя». «Ты перепутала Бэтмена и Супермена», — снисходительно поправил меня парень. «Нет времени спорить по дурацкому поводу, но у Супермена есть плащ», — напомнила я. «А Бэтмен пользуется паутиной». «Снова мимо», — противно засмеялся Жора. «Сейчас Человека-паука припомнила». «Ты что, в фильмы не видела? Там прикольная девушка-кошка». «Она у Бэтмена», — ввязалась я в спор. «Не, с пауком живет, не согласился Жора. Еще скажи, что ее отец — пингвин-монстр», — пренебрежительно заметила я. «Пингвин в Джеймсе Бонде», — продемонстрировал глубокие познания Георгий. «У него еще машины есть и компания приятелей с уничтожителями за плечами». «Ты свалил в одну кучу сто фильмов», — рассердилась я. «Сейчас говоришь про охотников за привидениями». «Дерьмо кино», — оценил Жора. «Вот я ща в игру рублюсь, называется «Гранд-3». «Суперская штука». Примечание. Название придумано автором. Конец примечания. «Спорим, ты застрял в лесу, не можешь пройти болото?» — сказала я. «Ну?» — нехотя протянул Жора. «Там хитро. Куда не ткнись, засасывает». «Хочешь, покажу путь?» — предложила я. «Заходь», — посторонился хозяин. «Снять туфли парень мне не предложил. Меньше всего Жору волновала чистота пола. «Сейчас погляжу, как ты отсюда выскочишь», предвкушая мою неудачу, заявил молодой человек. «Садись за клаву». Я схватила мышку, сосредоточилась, вспомнила, какие действия производил Кирюшка и постучала по сгнившей елки. Послышалось надсадное кряхтение, дерево упало, образовав импровизированный мост. «Битте-дритте!» Радостно кивнула я на экран. «Теперь надо взять вон тот камень, и смело топать на другой берег. Вообще! восторженно ахнул хозяин. «Ну как я сам не допер? А нафига булыжник?» Я осторожно повела изображение человека в доспехах по поверженному стволу. Не успел герой добраться до его середины, как из болота с отвратительным чмоканием вылетело чудище. Даже зная, что в темной воде поджидает такое страшилище, можно испугаться. Но я лихо расправилась с монстром, швырнув ему в лоб припасенную каменюку. Послышался утробный вой, монстр взорвался, в углу экрана появилась довольно улыбающаяся мордочка. «Круто!» — выдохнул Жора. Вообще жесть! Погоди-ка!» Со скоростью взбесившейся белки парень схватил телефон, побрабанил по кнопкам и заорал. «Шурка, ты болото прошел? Ну и дурак! А я уже давно его пробежал, ха! Сам думай!» Трубка полетела в кресло, парень стукнул ладонью по столу. «Шоколадно рубишься, что хотела?» «Я спрашивала про Рому», — напомнила я. «Мне очень надо с ним поговорить». Жора чихнул. «Будь здоров», — пожелала я. «Спасибки», — улыбнулся хозяин. «Пока на самочувствие не жалуюсь. А вот Рома совсем плохой, ему не выбраться». «Рак излечим, надо только вовремя обратиться к врачу». Жаль, что Крысяков запустил болезнь, грустно сказала я. У него спит, ответил Жора. Я не сдержала удивления. Спит? Ты ошибаешься. Любитель компьютерных игр тряхнул спутанный игривый волос. Не, это же мой бизнес. Бизнес? переспросила я. Георгий зевнул. Не всякий про спит даже родным расскажет. Народ у нас тупой, сразу от человека шарахается. Вот люди и лечатся сами, не обращаются в медицинские центры. Поправь, если ошибаюсь. Но, насколько знаю, доктор не имеет права разглашать диагноз пациента. И все анализы можно сделать анонимно, — нахмурилась я. Наивняк. Жора снова чихнул. Вот, блин, аллергия у меня на кошек. А вчера девка приходила. Так она в апреле в меховой жилет выпендрилась. Мой нос сразу учуял. И кота красота сшита. Велел ту журку на лестнице оставить. А герла закудахтала. Норка, мол, у неё. Украдут. И что? Вторые сутки в соплях путаюсь. Точно у ее шубы папа с мамой в подворотне мяу орали. Блин, задолбался чихать. Я открыла сумочку и протянула несчастному таблетки. «Выпей. Хорошее средство. Купила для собаки. У нас одному психа на цветущую черемуху остро реагирует. Решила заранее запастись» не отравлюсь шавкиными пилюльками, заосторожничал Жора. Лекарство предназначено для людей, успокоила я парня. Ценный ты человек, резюмировал Жора, запихивая в рот пилюлю. Так вот, насчет анонимности. Мало того, что белые халаты между собой пациента перетрут, так еще и на работу ему стукнут, суки. А ты, значит, занимаешься благородным делом, продаешь несчастным лекарства, не удержалась я. Ничего противозаконного, зачастил Жора. Служу в благотворительном центре. Он существует на спонсорские деньги. Раздаю литературу про спид. Могу я тебе брошюрку дать? Написано доступно, почитаешь, узнаешь про болезнь. Спасибо, поспешила отказаться я. Мне, к счастью, напасть не грозит. Да? снисходительно спросил Жора. От чего так уверена? Веду нормальный образ жизни не употребляю наркотики. Где мне заразиться?» — объяснила я. «Супер!» — хлопнул себя по бокам Георгий. «Вот народ у нас отсталый, но прямо все одинаково думают. Спит лишь гомики и наркоши заполучить могут. Ты маникюр делаешь?» Я удивилась. «Да, не люблю, когда руки запущены. Зубы лечишь?» — задал не менее нелепый вопрос парень. Ну, если честно, то я хожу к стоматологу только с острой болью», — ответила я. Жора кивнул. «Во!» «Теперь представь, что маникюрша не заморочилась со стерилизацией инструментов, а до тебя у них больной спидом сидел. Начала новому клиенту грязными ножницами ногти стричь, палец поранила». «Можешь не продолжать», — поюжилась я. «Или донора плохо проверили?» — не обратил внимания на мой комментарий любитель компьютерных игрушек. «Перелили во время операции кровь, а в ней вирус иммунодефицита». «Послушай», — остановила я парня, — «может, я и выгляжу глупой блондинкой, но успела составить мнение о твоём бизнесе. Ты продаешь продаёшь втридорого ампулы людям, которые по разным причинам не хотят лечить СПИД официально. Незаконное занятие. Но в мою задачу не входит раскапывать твои неблаговидные делишки и выяснять, кто снабжает тебя препаратами. Мне нужен адрес хосписа, куда ты отправил Красюкова. Как только его узнаю...» сразу уйду». «Насчёт уколов вранье, не смутился Жора. «А про больницу не секрет. Туда, если место есть, любого возьмут. Меня попросили помочь. Я в хосписе кое-кого знаю». «Сволочи!» — не выдержала я. «Поосторожней с выражениями», — процедил Жора. «Я ни копейки с романа не взял. Машину достал, чтобы отвезли». «Не тебя обругала Филимоновых», — поспешила объяснить я. «Они пообещали ухаживать за Красяковым, а сами его сбагрили!» Жора протянул руку к пачке сигарет. «Ты как к дыму относишься?» «Нормально, кури!» — отмахнулась я. Парень черкнул зажигалкой. «Роману лучше в хосписе, дома он совсем загибался!» «Вадим, получая бесплатно огромную квартиру, поклялся ухаживать за Красяковым и дать ему умереть в собственной кровати!» — воскликнула я. Жора скривился. Не знал Рома, что его ждет. Может, и хорошо, что подробностей не знал. А вот Марианна все понимала, поэтому они и поругались. Совсем Красюков голову потерял. Я, конечно, не лез в это дело, кто меня послушает. Но тётке сказал, когда роман с Филимоновыми скарефанился. А Марианна мне ответила. Я обещала Альбине и своё слово сдержала, но больше сил нет. Пусть, наконец, за свои грехи ответит эгоист чертов. Только о себе думал. Вот Господь его и наказал. Я уронила лежавшую на коленях сумочку. Кто такая Марианна? Георгий шмыгнул носом. Слышь, я чихать-то перестал. А от соплей у тебя ничего нет? Потерпи полчаса, и нос нормально задышит, — пообещала я. Так кто такая Марианна? Моя тетка. Не стал скрывать парень. В той квартире, где Красюков прописан, Раньше жила и его жена Альбина. Они с Марианной дружили. У тетки отец занимал какой-то большой пост. Вроде министр был, поэтому здесь хату имел. Он давно помер. Я подробностей не знаю. Если интересно, сами с ней поговорите. С кем? Не поняла я. С тётей моей. Равнодушно предложил Жора. Она обожает истории рассказывать. Мне их слушать неохота. «Где живет Марианна?» Спросила я. «Здесь. Сидит в спальне, телек смотрит», — засмеялся Жор. «Таскаю у тетушки диски с горбушки. У нас не любовь и взаимопонимание. Она вроде как за мной приглядывает, когда мать в командировке. Цирк, одним словом, но матери так спокойней». Я вскочила. «Где комната Марианны?» Сейчас покажу», — пообещал парень. «Двигай по коридору до кухни». Просторная спальня Марианны была обставлена не новой, но добротной мебелью и завешана фотографиями. Когда мы с Жорой вошли в комнату, хозяйка сидела в кресле, спиной к двери, уставившись в телевизор. На экране беззвучно бегали люди с пистолетами в руках. «Тёть!» — крикнул Жора. «Эй, тётушка!» Никакой реакции не последовало. Георгий сделал шаг и опустил руку на плечо женщины. Марианна вскочила, Я увидела у нее на голове наушники. «Черт тебя подери, напугал до да дрожи!» — выпалила тетка. «Сколько раз говорила, не подкрадывайся, когда сериал смотрю! Кого привел?» «Не нервничай!» — Мирно протянул Жора. «Кого привел?» — надрывалась Мариана. Племянник снял с нее наушники. «Теперь лучше!» «Это кто?» — ткнула в меня рукой Марианна, слегка убавив децибелы. «Не знаю», — пофигистски сообщил племянник. «Спрашивает Романа Крысюкова. Твоей жизнью интересуется». «Меня зовут Евлампия Романова», — поспешила я представиться. «Хочу...» «Садись!» — азартно сверкая глазами, распорядилась Мариана. «Сейчас погутарим». «Ну, я пошел», — сказал Жора. Потом подмигнул мне и добавил. «Желаю вырваться из объятий тетушки до следующего Нового года». Она частенько одно и то же повторяет. Так ты ее останавливай, иначе вообще отсюда не уйдешь.